Марвин повернулся на голос и, насколько это было возможно, придал своему металлическому лицу коризненное выражение. «Неправда. Никто мне не рад». «Ну, как хочешь», — сказал Завд, и, бросив влюбленный взгляд на корабли, пошел их осматривать. Порт последовал за ним. К Марвину подошли только Триллиан и Артур. «Мы правда очень тебя рады», — сказала Триллиан. подумать только, как долго ты нас ждал».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 они помолчали однако лучше поторопиться скоро наступит конец вселенной и все повалит вниз к тачкам марвин позвал за марвин приблизился у нас для тебя дело я уверена но мне не понравится понравится перед тобой откроется новая жизнь и еще одна жизнь о нет только не это марвин ты должен только открыть этот корабль а да так бы и сказали проворчал марвин и нечего было рисовать светлое будущее. Робот подошёл к кораблю, тронул его, и люк открылся. Завд и форт изумлённо смотрели на зияющий вход. «Не стоит благодарности», — сказал Марвин. «Впрочем, её и не последовало». Подошли Артур и Трилен. «Что происходит?» — спросил Артур. «Вы только загляните внутрь», — сказал форт «Всё черным черно».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 Однако из-за своего прискорбного состояния Ход Блэк Дезиата остался совершенно неподвижен. «Господин Дезиата, сэр!» — окликнул телохранитель. Когда он заговаривал, мускулы по обеим сторонам его рта будто спешили толпой уползти с дороги слов. «Господин Дезиата, вы меня слышите?» Ход Блэк Дезиата, как и следовало ожидать, промолчал. «Ход Блэк!» — прошепел телохранитель.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 Его глаза сияли, как звезды, голову венчала корона. «Что это?» — прошептал Макс, дико вращая глазами. «Что происходит?» В задних рядах раздались восторженные вопли в церкви второго пришествия великого пророка Зарквона. Макс растерянно замигал, но быстро взял себя в руки. «Поприветствуем великого пророка!» — провозгласил он. «Он явился! Зарквон вновь явился к нам!» от гром овации, Макс подошел к пророку и вручил ему микрофон. Зарквон откашлялся, поглядел вокруг, неловко повертел микрофон. «А...», — сказал он, — «я... А, опоздал немного. Куча дел, знаете ли, совсем замотался». Зарквон снова откашлялся. «Как у нас со временем, надеюсь, найдется минут...» И в этот миг настал конец вселенной.